«Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенменом» Джун Томпсон Тетради Шерлока Холмса Сборник Дело о пропавшей падчерице Рассказ Это случилось ноябрьским утром Мы с Холмсом только что вернулись из Адеваншира после расследования баскервилльского дела, в котором немаловажную роль сыграл инспектор Лейстрейт. К немалому нашему изумлению, именно он и стоял теперь на пороге гостиной. Обычно очень опрятный инспектор имел до странности неряшливый вид». Холмс пригласил его войти, и как только гость устроился у камина, заметил, Я вижу, вы где-то недавно копались. Очевидно, это каким-то образом связано с вашим визитом. Лейстрит был ошарашен. Хе -хе -хе, какого черта? Начал было он. По ногтям человека. По его рукавам, обуви и изгибу брюк на коленях нетрудно угадать его профессию. Процитировал Холмс. Я тотчас вспомнил старую журнальную статью, принадлежащую Перу моего друга. Однако Лейвстриду она, видимо, не попадалась, ибо он в замешательстве таращился на Холмса. Примечание Холмс цитирует собственную журнальную статью под заголовком «Книга жизни», которую он однажды подложил доктору Джону Уатсону за завтраком. В ней разъясняется его теория дедукции и анализа. Шерлок Холмс утверждает, что может, взглянув на первого встречного, сразу определить его прошлое и профессию посредством наблюдения за его одеждой, руками и так далее. Смотри повесть «Этюд в багаровых тонах». Примечание доктора Джона Ф. Ватсона «Вас выдают рукава вашего пальто, дорогой инспектор», — пояснил Холмс, а также колени, не говоря уже о ботинках. «Вы с ног до головы, измазаны в лондонской грехи?» «Так где вы копались? И для чего?» Вместо ответа Лейстрид полез в карман, вытащил оттуда какой-то конверт и отдал его моему другу. Я поднялся с места, подошел к Холмсу и встал у него за плечом, чтобы тоже взглянуть на послание. Долгое знакомство с Холмсом научило меня важности детального осмотра. Я увидел, что на конверте, изготовленном из дешевой бумаги, какую можно купить в любой пищебумажной лавке, крупными корявыми буквами, скорее всего, измененным почерком, написано «Инспектору Лейстриду из отдела убийств Скотланд-Ярд». Холмс насмешливо поднял брови. «Убийство — Убийство? — невозмутимо спросил он. Но я-то заметил, что он уже поднял голову, словно охотничий пес, учуявший дичь. — Прочтите письмо, мистер Холмс, — скорбно промолвил Лейстрит. Последовав совету Лейстрида, Холмс открыл конверт и вынул из него коротенькую записку, нацарапанную на листке дешевой писчей бумаги, все тем же корявым почерком. В послании не было ни обращения, ни подписи, лишь о следующий текст. Пойдите в сад, что за домом 17 по Элмхерст эвеню в Хэмпстеде, и копайте под деревом, находящимся в десяти шагах слева от ворот. Вы найдете там труп мадмозель Люсиль Каррер, под мадам Ортенс-Монпансье, которая убила ее и зарыла там тело. Это будничное сообщение отдавало такой бесстрастной жестокостью, что у меня кровь застыла в жилах. Так вы обнаружили тело, инспектор! поинтересовался Холмс, откладывая листок в сторону. Судя по состоянию вашей одежды, это так. Верно, мистер Холмс обнаружили около часа назад. Как только я получил это письмо с утренней почтой, тут же отправился по указанному адресу, прихватив полицейского сержанта и констебля. Мы нашли труп в точности там, где указано. Это не составило большого труда. Хотя там все заросло плющом... Было заметно, что земля недавно вскопана. В том месте она была более рыхлой, чем вокруг. А тело? Ну, по правде говоря, это не тело, а скорее скелет. Я послал за анатомом из местной лечебницы святого Климента и тут же произвел беглый осмотр. Он считает, что труп пролежал в земле не меньше года, а то и все полтора, потому что от него мало что осталось, за исключением костей и обрывков одежды. Где тело находится сейчас? Все там же, мистер Холмс. Лейстрид запнулся, облизал губы и добавил. «Я не хотел, чтобы его увозили, пока вы не взглянете». «Я?» — отрывисто спросил Холмс. «Но я-то заметил, что он уже был готов сорваться с места». Лейстрид неловко заерзал. «Видите ли, мистер Холмс, в том доме одни французы, а я, Кроме сельвупледа у Иуин ничего и сказать не умею. Какое уж там расследование? Сколько там человек? Перебил его Холмс. Всего четверо. Владелеца дома, мадам Мампансье, ее компаньонка мадемуазель Бенуа, а еще семейная пара, месье и мадам Доде. «Жена — экономка и немного говорит по-английски, вроде она кузина мадам Монпансье. Ее муж за всех разум. он и дворецкий, и работник, и что душе угодно, а по-нашему не кумякает. У меня такое чувство, будто они бедные родственники». «Вот так-то, мистер Холмс. А, я знаю, вы по-французски ловко объясняетесь. Вот и подумал, что вы захотите помочь следствию. Да, примечание». Шерлок Холмс говорил по-французски настолько хорошо, что, расследуя исчезновение в Лазани, леди Карфекс выдавала себя за французского рабочего. Его бабушка с материнской стороны была сестрой французского художника Верне, о чем упоминается в рассказе «Случай с переводчиком». Примечание доктора Джона Ф. Ватсона «Разумеется, при условии, что мадам Монпенсье будет согласна с безразличным видом», — ответил Холмс. «Но я-то сразу понял, что он горит нетерпением принять этот вызов». И «Думаю, она согласится. Она уже не молода, когда нашли тело». Она была просто потрясена, знаете ли. Э, насколько я понял, она отрицает, что знала. «Оставьте, Лейстрид, я сам с ней побеседую и все выясню». «Так э, вы поможете, мистер Холмс?» – просиял инспектор. «Ни за что на свете такого не пропущу». Тут одни имена чего стоят? «Имена?» — переспросил Лейстрид. «Но я ведь сказал, они французы». «Понятное дело, но я имею в виду другое». Мы с Лейстридом обменялись озадаченными взглядами, недоумевая, о чем он толкует, но времени объясняться не было. Холмс сказал, «А теперь Ватсон. Скорее одевайтесь и пойдемте. Я приехал в Кэби, сообщил Лейстрид, пока мы в спешке собирались. И надеясь, что вы не откажетесь принять участие в расследовании, попросил Кэбмана подождать у входа. Отлично, заявил Холмс, хватая свою шляпу и устремляясь вниз по лестнице. Вскоре мы втроем уже мчались в кэбе по направлению к Хэмпстеду. По просьбе Холмса Лейстрит во время поездки не говорил об этом деле. Мой друг объяснил, что предпочитает сделать собственные выводы, когда увидит все своими глазами, и Лейстрит, видимо, был согласен с ним. Во всяком случае... Инспектор не сказал ни слова о расследовании. Лишь когда Кэп приблизился на тихую зеленую улочку, объявил Мы на месте, господа. Элмхерст Эвеню, дом номер 17, место преступления. Мы очутились перед большим неказистым строением из темно-красного кирпича с тяжелой шиферной кровлей напоминавший свинцово-серую крышку блюда, который будто накрыли здание, чтобы запереть жильцов внутри. Со стен свисали гирлянды плюща, некоторые его побеги успели опутать окна, усиливая сходство дома с мрачной гробницей. Вымощенная черно-белой плиткой дорожка, начинавшаяся за высокими железными воротами, вела к входной двери, но, к моему удивлению, инспектор Лейстрит сразу свернул направо и отправился в обход дома, к заднему двору, затем резко свернул влево к высокой изгороди. Там, в нескольких ярдах от нас, у деревянной калитки, Стоял на часах констебель в форме. Увидев нас, констебель отдал честь и, толкнув калитку, пропустил нас в находившийся за ней большой заросший сад. Большинство деревьев и кустов уже сбросили листья. Их переплетающиеся голые ветви частично закрывали обзор. И все же сквозь эту естественную преграду можно было разглядеть, что в правой части сада была разворошена опавшаяся листва и вскопана земля. Место преступления охранял полицейский сержант. Возле него стоял, опершись на лопату, констебель с покрасневшим от натуги лицом рядом на ветке. Висело его... Форменная куртка. При нашем приближении оба вытянулись. Сержант выступил вперед и отдал нам честь, готовый в случае необходимости рапортовать начальству. Где, доктор Чихи? Спросил Лейстрин. Ушел минут двадцать назад, сэр, сказал у него пациента в лечебнице, ответил сержант. Но велел передать, что позже пришлет с нарочным подробный отчет. А пока что я должен сообщить следующее: тело принадлежит молодой женщине лет двадцати, ростом примерно пять футов 4 дюйма, хрупкого сложения, темноволосой. Как она встретила свой конец, пока мне неясно. Череп не проломлен и шея, к примеру, тоже не свернута. Пока сержант говорил, он успел сгрести в сторону сухие листья и расчистить место захоронения. Это была яма не более четырех футов глубиной, в которой находился скелет. Тело было аккуратно уложено на спину с прямыми ногами и вытянутыми по бокам руками. На черепе, слегка повернутом влево, застыл страшный оскал смерти. Во время своей врачебной карьеры я видел его сотни раз, особенно в Афганистане, и он всегда пробуждал во мне леденящую мысль, что смерть... Всего лишь мрачная издевка каких-то злых сил, стремящихся продемонстрировать ничтожность человека. Холмс подошел к самому краю ямы и пристально разглядывал ее содержимое. Я попытался перевести взгляд сухмыляющегося черепа на другие части тела. Очевидно, труп завернули в самодельный салон, возможно, одеяло так как на костях еще виднелись лоскутия коричневой шерстяной материи, а также остатки более тонкой ткани, из которой, вероятно, было шито платье. Ткань была синего цвета, и на ней просматривались следы голубого узора. Однако наблюдательный Холмс сумел заметить еще одну необычную деталь, которая ускользнула от моего взгляда. — Обуви на теле не было? — отривисто спросил он. Лейстрит, который, судя по всему, также не обратил на это внимания, встрепенулся. — Не знаю, мистер Холмс, а вы, Бенсон, видели обувь? Сержант? покачал головой. — Нет, сэр. — А это что такое? — продолжал Холмс, указывая тростью на ком земли, лежавший слева от тела и по виду не отличавшихся от других комьев, разбросанных по дну могилы. Лейстрид взглянул в яму и жестом подозвал констебля с лопатой. «Эй ты, Паумер, кажется, видишь этот ком? Подай-ка его мне!» И пока тот осторожно спускался в яму, добавил «Да помни, куда лезешь!» Вышеупомянутый ком был вытащен и передан Лейстриду, который бегло осмотрел его, пожал плечами и отдал Холмсу. Понимая, что мой друг не зря заинтересовался этим предметом, я внимательно наблюдал, как он взял ком земли и аккуратно раздавил его пальцами, чтобы извлечь то, что находилось внутри. Встряхнув всю землю, он положил находку на ладонь. Это был серебряный медальон в форме сердца на тонкой серебряной цепочке. Вещица так потускнела и испачкалась, что я только диву давался, как ее вообще можно было разглядеть и на дне могилы. «Как ради всего святого вам удалось ее увидеть?» — спросил я. «Просто на земле что-то сверкнуло», — сказал Холмс. «Интересно, как он тут оказался?» Это, конечно, принадлежало ей, — без раздумий ответил Лейстрид, указывая пальцем на скелет. — Возможно, — согласился Холмс, — но почему ее могильщик заботливо положил рядом медальон, а об обуви не подумал? Наступила тишина. Лей Лейстриид надул щеки и выразительно посмотрел на меня, словно намекая, «Теперь ваша очередь говорить». Но, зная о пристрастии Холмса выставлять на посмешище тех, кто самонадеянно торопится с заключениями, я на приманку не клюнул и промолчал. Холмс был явно разочарован. Пользуясь предоставленными ему полномочиями, он повернулся к инспектору и круто спросил: "Надеюсь, дорогой лейтенант, вы разрешите мне забрать эту цепочку и медальон с собой? Обещаю, они вернутся к вам в целостности и сохранности. Что ж, в интересах дела." Я позволю вам ее взять, мистер Холмс. Великодушно отозвался лейстриц и тут же добавил «М -м, при условии, если вы позволите заглянуть к вам вечером и узнать, каким выводом относительно этой вещицы вы пришли. Разумеется. Столь же великодушно согласился Холмс, затем с едва заметной улыбкой опустил медальон в один из маленьких конвертиков, который носил с собой на такой случай, и вложил конвертик в свою записную книжку. «А теперь», — деловым тоном продолжал он, — «настало время побеседовать с мадам Ортенс Монпенсье ее падчерице, мадмазели Карер. И когда мы направились к калитке, прибавил. «Странно это, инспектор, вы не находите?» «Странно? Что странно?» спросил Лейстрид, спеша в догонку за Холмсом. «Имена Лейстрид», — ответил Холмс. «А что не так с именами?» Удивился Лейстрид. «Им и положено быть странными, они ведь французские, разве не так?» Уже второй раз Холмс заговаривал об именах, но я все не мог понять, что он имеет в виду. Лейстрид, судя по всему, довольствовался собственным объяснением. «Я же?» по-прежнему недоумевал, чего это Хоумс так настойчиво привлекал наше внимание к именам. Когда мы подошли к парадной двери дома 17 по Элмхерст авеню я так ни до чего и не додумался, а потому на время выкинул эту загадку из головы. Лейстрид взялся за тяжелый дверной молоток Отпустил его, и тот издал гулкий звон, такой громкий, что и мертвого мог разбудить. Дверь открыл какой-то мужчина, с ног до головы одетый в черное, будто он собирался на похороны. Я догадался, что перед нами месье Дуде. Это был высокий, широкоплечий человек, Он слегка наклонился вперед, словно стараясь выглядеть ниже ростом, отчего его лицо приблизилось к нам, и мы смогли подробно рассмотреть его черты — длинный нос, отвислые щеки и густые топорившиеся черные брови, из-под которых на нас взирали внимательные глаза, похожие на глаза дикого животного, притаившегося в Терновнике. Он кивнул, видимо, признав инспектора, который уже приходил сюда после получения загадочного письма, распахнул дверь и впустил нас в прихожую. Мне хотелось поподробнее рассмотреть интерьер прихожей, но времени хватило только на то, чтобы мельком заметить Темные обои, с висевшими на них еще более темными картинами, и лестницу справа от нас, верхние ступени которой тонули во мраке. Возможности разглядеть что-либо еще у меня не было, ибо месье Даде подвел нас к какой-то двери и постучал, оттуда послышалось: "Энцер". «Войдите!» Месье Даде толкнул дверь и сильным французским акцентом объявил. «Инспектор Лейстрит, месье Холмс и доктор Ватсон, мадам!» Он посторонился, позволив нам войти. Мы очутились в просторной, но очень сумрачной и чрезвычайно загроможденной комнате. Из-за плотных бархатных штор на окнах и мебели, занимавшей почти все свободное место, здесь было буквально нечем дышать. Кругом не было ни одной свободной поверхности. Стены были увешаны картинами, столы уставлены базами, Полки забиты различными безделушками, и все это окутывал полумрак. Единственным ярким пятном был огонь, горевший в большом камине черного мрамора. Перед которым сидела в инвалидном кресле сухонькая старушка, очевидно, сама мадам Монпенсье, одетая в траурное вдовье платье и, несмотря на жар, исходивший от очага, укутанная пледами и шляпами. Она застыла в надменном молчании, положив на колени крепко сцепленные ручки, и на лице ее ясно читалось выражение крайнего неудовольствия, вызванного появлением в ее гостиной трех незваных посетителей. «За креслом хозяйки», Стояла дама помоложе, тоже вся в черном, видимо, компаньонка мадемуазель Бенуа, эта суровая особа со связкой ключей на поясе сильно смахивала на тюремщицу. Лейстрид выступил вперед и сильно оконфузил нас всех, попытавшись по-французски объяснить причину нашего вторжения. В других обстоятельствах эта сцена могла показаться забавной, однако мадам Монпенсье слушала инспектора, поджав губы. Лейстрид скоро совсем запутался и умолк, но ему на смену тотчас пришел Холмс. Сдержанный и учтивый, он заговорил на французском вполне приличном, судя по облегчению и восхищению, которые явственно обозначились на лицах мадам Монпенсье и мадемуазель Бинуа. Когда Холмс замолчал, мадам Монпенсье дала компаньонке какие-то указания. Та торопливо придвинула к камину три кресла – расположив их полукругом и с любезным «Садитесь, пожалуйста, господа!» сказанным по-французски пригласила нас сесть. Затем Холмс перекинулся с мадам Монпенсье парой слов. И я с моим школьным французским не мог уследить за беседой, хотя общий смысл сказанного уловил. Очевидно, мадам Монпенсье позволила Холмсу принять участие в расследовании. Как только с формальностями было покончено, последовала целая серия вопросов и ответов. Судя по тому, сколь часто упоминалось в беседе имя мадемуазель Каррер, я понял, что Холмсу удалось многое прояснить. В какой-то момент я услыхал слово «фотография» и предположил, что мой друг попросил показать ему портрет мадемуазель Каррер, так как компаньонка, повинуясь приказу хозяйки, вышла из комнаты и скоро вернулась, неся альбом в черном кожаном переплете и с золотым обрезом, который мадам Менпенсье Распахнула на нужной странице. Мы с Лейстеридом подошли к креслу Холмса и встали у него за плечом, чтобы тоже взглянуть на портрет. На коричневом снимке в овальной рамке была изображена красивая темноволосая девушка с решительным подбородком и ровными четкими бровями взиравшее на нас со спокойной уверенностью. Глядя на эту фотографию, я испытал странное чувство не в силах соотнести этот смелый взгляд и твердо отчерченные губы с пустыми глазницами и разверстыми челюстями испачканного в земле черепа. Закрыв альбом и вернув его мадемуазель Бенуа, Холмс, очевидно, стал расспрашивать мадам Монпенсье о медальоне, найденном рядом с телом, поскольку указательным пальцем нарисовал в воздухе сердечко. Видимо, ей было достаточно такого описания, чтобы понять, о какой вещи речь, так как она сразу же утвердительно кивнула. И в этот момент я впервые уловил в ее лице признаки страдания. Ее губы задрожали, а глаза подозрительно увлажнились. Тут меня осенило, и я спросил себя, почему это Холмс ударился в объяснение вместо того, чтобы просто достать свою записную книжку вытянуть из нее конвертик с медальоном и показать его мадам Монпенсье. Впрочем, я приписал подобную уклончивость и его врожденной скрытности. Тем временем мадам Монпенсье оправилась от краткого приступа горя и обрела прежний величественный вид. В конце беседы Холмс, по-видимому, попросил позволения осмотреть комнату мадемуазель Каррер. Она разрешила, не выказав при этом явного неудовольства. Мадемуазель Бенуа вновь отослались с поручением отыскать экономку мадам Дуде. Скоро компаньонка вернулась, приведя ее с собой и вновь заняла свое место за креслом мадам Монпенсье. А мадам Дуде Осталось стоять у двери. Составить определенное мнение о мадам Доде оказалось нелегко. Как и другие женщины в доме, она была одета в черное, но выглядела столь незначительно, что, отведя от нее взгляд, я был уже не способен подробно ее описать. Это была особо средних лет, среднего роста и среднего телосложение. Словом, в ней все было усредненным и заурядным. Казалось, в ее внешности нет ничего ярко выраженного, индивидуального, за исключением глаз, очень темных, настороженных и проницательных. Однако многолетняя привычка сдерживать любые проявления чувств сказалась даже на этой особенности – Ее личности, своими плоскими круглыми щечками и маленьким острым носом она напоминала виденную мной однажды сову в клетке. Птица недвижно сидела на своем насесте, и в ее цепком, внимательном взгляде не было ни страха, ни покорности, ни даже ненависти к своим поработителям. Мадам Дуде беззвучно выслушала указания хозяйки, молча вывела нас из гостиной и повела по тесной лестнице наверх. На втором этаже она открыла одну из дверей и посторонилась, пропуская нас внутрь. Как и другие помещения в доме, эта комната была сверх меры заставлена разнообразной мебелью, но, несмотря на это, В ней царила трогательная атмосфера девичьего будуара. На кровати с искусным резным изголовьем красного дерева лежало простое белое вязаное покрывало. Стены украшали акварельные пейзажи и натюрморты в узких позолоченных рамах. Темные бархатные шторы, такие же, как и внизу, были раздвинуты, и через окна открывался вид на сад, причем могилы не было видно. И я не кстати обрадовался тому, что та прелестная девушка с решительным подбородком и сменным взглядом была избавлена от каждодневного созерцания места своего последнего успокоения – Пусть даже знать этого ей было не дано. Вопросительно взглянув на мадам Даде и получив от нее молчаливое позволение, выраженное кивком, Холмс подошел к большому гардеробу красного дерева, занимавшему почти всю стену, и распахнул его отверцы. Гардероб оказался пуст, В комодах и на туалетных столиках тоже ничего не было. Не осталось ни одного носового платка, ни одной ленты для волос. Ничто не свидетельствовало о том, что мадемуазель Каррер когда-то занимала эту комнату. Внезапно меня охватил острый приступ жалости – юной девушке, чья жизнь столь трагически окончилась в яме в саду под деревьями. Тем временем Холмс, в отличие от меня не ощущавший никакой скорби, остановился перед одной из акварелей, висевшей на стене около кровати, и, обращаясь к мадам Дуде, о чем-то спросил у нее по-французски. Очевидно, Интересовался, кто автор этого пейзажа. Ее ответ был понятен даже мне. Пожав плечами, она равнодушно произнесла «Je ne sais pas», что по-французски означало «не знаю». Холмс промолчал. Казалось, он заразился от нее безразличием. Мы сошли вниз чтобы попрощаться с мадам Монпенсье. На улице Лейстрит снова отправился в сад, объяснив, что он хочет в последний раз осмотреть могилу перед тем, как отправить труп в морг лечебницы святого Климента и добавив, что он зайдет к нам вечером. Холмс кивнул, мы распрощались с инспектором и дошли до Финчли-Роуд, где... Остановили Кэп, который отвез нас домой. По дороге мы почти не разговаривали. Я понимал, что Холмсу не хочется пересказывать мне беседу с мадам Монпенсье до визита Лейстрида, которому вновь придется давать отчет. Однако мне было ясно, что причина его немногословности заключается не только в этом его друга, сильно беспокоили какие-то обстоятельства дела, и он предпочитал не говорить о них, пока хорошенько все не обдумает. Я тоже размышлял над нашим расследованием. — Почему, — спрашивал я себя, — Холмсу показалось важным отсутствие обуви в могиле, и зачем он интересовался авторством акварели? висевший над кроватью мадемуазель Каррер. Несмотря на показное безразличие моего друга, я знал, что он никогда не задает пустых, не относящихся к делу, вопросов. Пока мы катили по Финчли Роуд, Я попытался вспомнить, что было изображено на той акварели, но не сумел припомнить ничего, кроме моста над рекой и городского пейзажа со множеством высоких строений на заднем плане. Но главное, в голове у меня засело дважды повторенное Холмсом замечание о какой-то странности имен. Я... Чувствовал, что за этим кроется огромный смысл, но сколько не ломал голову над этой загадкой, так и не сумел ее разгадать. Как только мы вернулись на Бейкер-стрит и снова выдворились в гостиной, Холмс приступил к тщательному осмотру медальона и цепочки. Он велел посыльному принести необходимые принадлежности. Чистое полотенце, которое он расстелил на своем рабочем столе, таз с теплой водой и несколько ватных тампонов. Затем достал из своего арсенала инструментов маленькую кисточку с мягкой щетиной, скальпель, две чашки Петри и ювелирную лупу. Аккуратно разложив все эти предметы на столе, он вынул из записной книжки маленький конвертик и осторожно выложил медальон и цепочку на полотенце. Я бесшумно придвинул свое кресло ближе, чтобы понаблюдать за его манипуляциями. Эта область его деятельности представлялась мне особенно интересной. По моему мнению, ее можно было сравнить с четкими, продуманными действиями хирурга, готовящегося к операции. Сначала Холм с кисточкой смахнул с медальона и цепочки остатки земли, затем тщательно очистил их ватным тампоном, смоченным теплой водой. После этого Он отложил цепочку в сторону и стал с обеих сторон рассматривать под лупой медальон. Кажется, ему удалось обнаружить нечто важное, потому что он тихонько рассмеялся себе под нос. Однако мне было трудно представить, что такого смешного Он мог заметить на оборотной стороне маленькой серебряной вещицы. Впрочем, он ничего не сказал, а спрашивать мне не хотелось. Потом он взял скальпель и с величайшей осторожностью просунул лезвие между двумя половинками медальона, слегка поворочил им крошечные петли, наконец, поднялись. И медальон открылся. «Посмотрите-ка, Ватсон, — сказал Холмс, — и скажите, что вы об этом думаете?» Наклонившись вперед, я взглянул на раскрытые половинки медальона, но не увидел ничего особенного, кроме осколков тонкого стекла, клочков выцветшей бумаги и пары, тонких серебряных рамок в форме сердца. Очевидно, в них когда-то были вставлены две фотографии, от которых сохранились лишь обрывки. Я описал все это Холмсу, а он серьезно слушал и согласно кивал, когда я перечислял все увиденное. Отлично, приятель! Тайны моей радости, воскликнул он, когда я закончил. На мой взгляд, ваши выводы вполне верны. В медальоне действительно хранились два снимка, однако, вы, быть может, пойдете в своих умозаключениях дальше. В каком направлении, Холмс, спросил я, не понимая, что я Мог упустить. Начните хотя бы с разбитого стекла и порванных фотографий. Что с ними случилось? Но здесь нет ничего необычного. Разве не так? В конце концов, медальон пролежал в земле больше года. Неизбежно сказались сырость и давление почвы. — Дорогой Ватсон, ваши доводы разумны, но они не объясняют, каким образом стекло превратилось в мелкие осколки, а снимки практически в кашу. — Не понимаю, — недоумянно начал я. — Позвольте вам помочь. Взгляните на стекло, как оно могло разбиться. От удара, Холмс, что тут еще можно добавить? Очень многое. От какого именно удара? От какого удара? — воскликнул я. Ну, на стекло что-нибудь упало и раздавило его. Что, например? Ради бога, Холмс, — взвился я, ибо эти вопросы стали не на шутку меня раздражать. «Скажем, камень, либо кто-то наступил на медальон?» «Господи, Уатсон, ну посмотрите же, дружище!» Он взял медальон и положил его себе на ладонь лицевой стороной вверх. «Разве на крышке есть повреждение? «Нет, Холмс, — смиренно согласился я, — наконец, — уловив смысл его допроса. А на задней стороне настаивал он, переворачивая вещицу. Нет, никаких. Итак, какие выводы мы можем сделать из этих простых наблюдений? Должно быть, он приметил мое смущение, потому что продолжил уже мягче. Думаю, с уверенностью можно предположить, что когда тело женщины закапывали, на шее у нее не было медальона, поскольку замочек цепочки закрыт. Сам медальон тоже был закрыт, однако стекло, под которым без сомнения находились две фотографии треснуло. Более того... Оно было разбито на мелкие осколки. И, полагаю, разбито нарочно. Передайте колупу, Ватсон. Сейчас мы осмотрим края осколков. Смотрите, они не просто разбиты. Они раздавлены каким-то увесистым предметом. Возможно, молотком. Вы согласны? Согласен. Только и ответил я, «А фотографии?» Я тоже взял лупу и, наведя ее на маленькие бумажные обрывки, был поражен результатом. «Боже мой, Холмс! Кажется, их тоже намеренно уничтожили чем-то тяжелым». «Тем же самым молотком», — подсказал Холмс. Скорее всего, подтвердил я. Вопросы Холмса перестали меня раздражать. Я начал постигать метод, с помощью которого он шаг за шагом подводил меня к новым, совершенно неожиданным выводам. «Что ж, теперь мы вновь можем порассуждать» о том, каким образом медальон очутился в земле. Не так ли? Он не висел на шее жертвы. Напротив, его опустили в могилу отдельно от тела. Но перед этим кто-то взял на себя труд открыть его, вынуть стекло и фотографии, и искрошить их каким-то тяжелым инструментом, вроде молотка, по всей видимости, для того, чтобы нельзя было установить, кто изображен на снимках. Стекло тоже было разбито. Если бы оно осталось неповрежденным, это выглядело бы подозрительно. После этого осколки и обрывки бумаги снова поместили в медальон и закрыли его. Но тут перед нами встают два вопроса. «Можете вы предположить, что это за вопросы, Ватсон?» «Ну, неуверенно, — проговорил я. Пока вы рассуждали, мне пришло в голову, зачем понадобилось». Вынимать фотографии. Почему бы ему не... Или ей, вставил Холмс. Или ей. Послушно согласился я. И продолжал. Попросту не раздавить медальон вместе с фотографиями. Отлично, дружище, воскликнул Холмс. Вы поставили тот же самый вопрос который задал себе я сам. Действительно. Почему? Я был полещен его похвалой, но в то же время понимал, что уже исчерпал свои возможности и ни за что не сумею разгадать эту загадку до конца. Холмс деликатно пришел мне на выручку, постаравшись не ранить мое самолюбие. До того, как я бесцеремонно Перебил вас Вы, несомненно Хотели добавить, что Если бы он Или она Раздавил медальон Вещь стала бы Неузнаваемой Однако злоумышленнику Было необходимо, чтобы Медальон безоговорочно Ассоциировался с телом Впрочем, он не довел эту мысль до логического завершения. Всегда нужно помнить, что дедуктивный метод не просто последовательность отдельных, пусть даже блестящих выводов. Он, как цепочка рассматриваемого нами медальона, представляет собой непрерывный вид взаимосвязанных суждений, в конце концов приводящих к единственно верному заключению. Исходя из этого, мы можем найти в рассуждениях нашего противника изъян. Он, ну или она, не будем подходить предвзято к решению вопроса о половой принадлежности. Так беспокоился, чтобы медальон можно было легко идентифицировать кто позабыл об одном существенном опознавательном знаке, который в случае повреждения медальона был бы уничтожен. «Что это за знак, Холмс?» — спросил я, озадаченный новым поворотом в расследовании. «Знак, который по закону должен стоять на любой серебряной вещи. «Ну, конечно же! Проба!» «Именно! А теперь возьмите это, дружище!» Продолжал он, вручая мне свою ювелирную лупу. «И поищите на медальоне пробу!» Это оказалось непросто. Но все же после тщательного осмотра я обнаружил пробу внутри, у края левой створки медальона, чуть выше того места, где раньше находилась фотография. Холмс раскурил свою трубку и откинулся на спинку кресла, наблюдая из -под полуприкрытых век за спиральной струйкой дыма, медленно поднимавшейся к потолку. Казалось, он полностью ушел в себя, позабыв о расследовании. Но, тем не менее, мгновенно уловил произошедшую со мной перемену. Обнаружив пробу, я на секунду взволнованно замер. И Холмс, вынув из рта трубку, тотчас произнес. «Отлично, Батсон! Буду очень признателен!» если вы ее опишете, Разобрать крошечные символы и буковки было нелегко, даже с помощью лупы. Я шаг за шагом стал перечислять все, что видел. Э, вот голова какого-то животного, похожего на кошку. Леопард! Предположил Холмс. Эм, да, возможно. Затем заглавная буква А. Дальше что-то вроде малюсенького льва э, с поднятым хвостом и лапой и идущего. Э, вероятно, потом женская голова в профиль. Случайно, не королева Виктория. — Да, действительно, Холмс, теперь, когда вы сказали, я заметил корону. — Ага, — ответил Холмс, ухитрившись вложить в это простое восклицание множество разных оттенков, от восторга до торжествующего довольства. — Так я и думал, — начал он. Но продолжить не успел. В дверь постучали, и в комнату вошла миссис Хадсон, чтобы сообщить нам о приходе посетителя. Мы были очень удивлены, ибо эта почтенная дама редко заходила в гостиную, чтобы объявить о визите клиента. Как правило, она отправляла вместо себя посыльного Билли. Она Иностранка, словно оправдываясь, добавила миссис Хадсон. «Благодарю вас, миссис Хадсон!» — сказал Холмс. «Можете пригласить ее войти!» Миссис Хадсон отправилась выполнять указания. А Холмс, взглянув на меня, поднял брови и пожал плечами. Это гальский жест неведения!» Напоминал тот, который сделала мадам Дуде, когда ее спросили об авторстве акварели, висевшей в спальне мадемуазель Карен. Одновременно Холмс быстро накрыл медальон краем полотенца, пряча вещицу от посторонних глаз. Посетительницей оказалась сама мадам Дуде, которая мгновение спустя вошла в нашу комнату в сопровождении Билли, в то время как миссис Хадсон вернулась к привычной роли домашней хозяйки. Несмотря на то, что Холмс пригласил гостю присесть у камина, она осталась стоять у двери. Губы ее были сжаты, а в руках перед собой Она держала потрепанную черную сумочку, заслоняясь ею будто щитом. Было видно, что она тщательно отрепетировала то, что собиралась произнести. Не успел Холмс спросить, что привело ее к нам. На бейкер стрит она сразу затараторила по-французски. Да так, что я не сумел разобрать ни единого слова, кроме повторенных несколько раз, имен мадам Монпенсье и мадмазель Каррер. Мне приходилось только догадываться о цели ее визита. Холмс внимательно выслушал мадам доде время от времени, кивая в знак того, что он понимает, о чем она говорит. Однако мне было неясно, согласен он с ней или нет. Впрочем, в конце он серьезно поблагодарил ее и, прежде чем выпроводить из комнаты, пожал ей руку. Как только дверь за ней закрылась, он быстро пересек гостиную, подбежал к окну и, одернув штору, стал наблюдать за тем, как она выходила из дому. — Как странно! — воскликнул я. Чего она хотела? — Позже, Ватсон, бросил Холмс, — события разбиваются слишком быстро. Теперь не время даже для кратких объяснений. В любом случае к нам следующий гость. — Кто это? — спросил я. И в этот момент колокольчик у входной двери возвестил о новом посетителе. — Никто иной, как наш старый приятель Лейстрит! — усмехнулся Холмс. Задернув штор, он повернулся ко мне, еле удерживаясь от смеха. — Уатсон! — продолжал он. — Если я когда-нибудь начну жаловаться на скуку и рутину, прошу вас, просто произнесите имя, мадам Даде. Я не нашелся с ответом, а в комнату тем временем вошел Лейстрит. Вид у него был хитроватый, он как будто играл некую роль, но она не слишком ему удавалась, хотя была тщательно отрепетирована, как и речь мадам Даде. Инспектор с явно наигранным пылом пожал Холмсу руку, а потом указал большим пальцем на дверь и невинно полюбопытствовал. Э -хэ -хэ -хэ -хэ -хэ что она здесь делала, а, мистер Холмс?» Холмс, без труда заметивший притворство Лейстрида, тоже напустил на себя непонимающий вид. «О ком вы говорите, инспектор?» «А, об этой француженке экономке! <хе -хе -хе> э -э, как ее там, мадам Дуде?» Взглянув на Холмса, я увидел, что уголки его рта подрагивают, и понял, что если не сумею быстро отвлечь его, он разразится бурным хохотом и тем самым обидит Лейстрида. — Ах, мадам Дуде, — вклинился я в разговор, — любопытная дамочка. Вот только объясняться с ней тяжеловато. Она ведь не говорит по-английски. Но то, что она сказала по-французски, было весьма примечательно. Уже нормальным, к счастью, голосом заметил Холмс и пригласил Лейстрида присоединиться к нашей маленькой компании — уютно расположившийся у камина и угоститься виски. Лейстрид, который был не при исполнении, о чем тут же не применул сообщить, с готовностью взял стакан. И «Э, примечательно, в каком отношении? С плохо скрываемым нетерпением спросил Лейстрит. О, обо многих. Беззаботно ответил Холмс. Она нагрянула неожиданно, так как желала знать, о чем говорилось или не говорилось во время нашей сегодняшней беседы с мадам Монпенсье. О ней телестрит, с вашего позволения, я и расскажу вначале, а потом уже перейду к визиту самой мадам Доде. Разумеется, мистер Холмс, согласился Лейстрид, уже совершенно расслабившись, вытянув ноги к камину и вертя в руках стакан с виски. Я подробно расспросил мадам Монпенсье об ее отношениях с падчерицей, и она дала мне полный, по крайней мере, на первый взгляд, отчет, который я сейчас кратко перескажу вам. Для этого нам придется перенестись на несколько лет назад, в те времена, когда еще был жив сам месье Монпенсье. Этот преуспевающий банкир всю жизнь прожил холостяком. Женился он уже после пятидесяти. Его избранницей стала вдова по имени Карер, унаследовавшая Значительное состояние после смерти своего первого мужа, отца ее единственного ребенка, дочери Люсиль, чье таинственное исчезновение мы, собственно, и расследуем. Оба эти господина работали в банке «Континенталь». Месье Каррер был директором главной конторы в Париже месье Монпинсье, главой лондонского подразделения, располагавшегося на Ламбард-стрит. Они были в дружеских отношениях, но из того, что рассказала мне утром мадам Монпенсье следует, что мадам Керрер и ее дочь были не слишком хорошо знакомы с месье Монпинсье, Он был убежденным холостяком, с давно устоявшимися привычками. Впрочем, после смерти месье Каррера, месье Менпенсье, помогавший его вдове улаживать наследственные дела, стал проявлять к ней внимание, что привело к неизбежным последствиям. Они полюбили друг друга и через два года поженились. Мадам Каррер превратилась в мадам Монпенсье и вместе с дочерью переехала в Лондон, в дом в Хэмпстеде. Девочке было тогда 11 лет. К несчастью, отношения между месье Монпенсье и его падчерицей не заладились с самого начала. Мадемуазель Керрер Очень любившая отца была оскорблена тем, что месье Монпенсье занял его место. Шесть лет спустя положение осложнилось кончиной ее матери. В довершение всего Монпенсье снова женился на той самой женщине, которая теперь носит его имя и живет в Хэмпстонском Доме. Патчерица восприняла это как новое предательство, в то время как месье Монпенсье считал свою женитьбу правильным решением, ибо мадемуазель Карер возросляла и семейная обстановка постоянно накалялась. Вы видели ее фотографию, Ватсон, и наверняка подумали, что с девушкой было не так просто сладить. День ото дня она проявляла к отчему все большую враждебность, так что он просто не знал, что с ней делать. Своих детей у него не было, большую часть жизни он был одинок а потому решил, что пачерице нужна мать, и, немудрствуя лукаво, стал приискивать себе новую жену. Худшего выбора он сделать не мог, даже если бы попытался. Его избранница приходилась покойной мадам Монпенсье второй родной сестрой. Месье Монпинсье рассудил, что это старая дева, женщина здравомыслящая и волевая, к тому же находящаяся с его падчерицей в дальнем родстве, станет ей подходящей матерью и сумеет добиться от упрямой Люсиль Каррер дочернего смирения и покорности. «Невероятно, Холмс!» — воскликнул я, Поражаясь его рассказу, однако ощущая некоторое злорадство, которое Холмс, судя по косому взгляду, брошенному им в мою сторону, явно разделял. Неужто, мадам Монпенсье, чистосердечно поведала вам обо всем этом? Не напрямую, разумеется, но я без труда. Дорисовал картину. Обнаружение тела в саду, без сомнения, явилось для нее ужасным потрясением и, возможно, пробило брешь в ее обороне. Хотя, когда мы разговаривали с ней сегодня, она изо всех сил старалась не показать этого. Кстати, супруги Додэ появились в этом доме именно после повторной женитьбы месье Монпенсье. Мадам Даде состоит в родстве с нынешней мадам Монпенсье. Видимо, мадам Монпенсье, словно бывалый генерал, нуждалась в подкреплении, которому она могла бы доверять. А медальон Холмс? Что она сообщила о нем? «Ах, медальон!» Задумчиво отозвался Холмс. По моему описанию, она сразу опознала в нем вещь, принадлежавшую мадемуазель Каррер. Кажется, этот медальон ей подарил отец на десятый день рождения. Он был специально заказан у парижского ювелира. Внутри хранились фотографии ее родителей. Это был последний подарок отца. Потому мадемуазель Каррер им очень дорожила и носила, не снимая. Возможно, Люсиль нарочно выставляла его на показ, чтобы позлить мачеху и напомнить, что так. «Незваные гости в их семейном кругу!» Тут что-то в Тони Холмса заставило меня спросить. «Значит, медальон доказывает, что тело действительно принадлежит мадемуазель Каррер?» Не успел Холмс ответить, как Лейстрид раздраженно просил. Ну, конечно, я в этом не сомневался. Лично мне хочется знать другое. Что эта мадам, как ее там, говорит об исчезновении пачерицы? Они поссорились? Вы ведете к тому, что мадам Монпенсье ее убила? Вы так считаете, инспектор? Смущенный прямолинейными вопросами Холмса, Лейстрид потупил взгляд. «Что ж, она не скрывала, что между ними не все было гладко», — неохотно продолжал Холмс. Даже призналась, что они порой ругались. Что же до бурных ссор, то мадам Деде, которая... Побывала здесь до вас, Лейстрель. Подробно и откровенно рассказала об одном происшествии, имевшем место около полутора лет назад. Это случилось июньским вечером. Мадам Монпенсье и ее компаньонка, мадемуазель Бенуа, сидели в гостиной. Мадемуазель Карер находилась наверху. У себя в спальне, а супруги Даде на кухне, располагающиеся в полуподвальном этаже, мыли посуду, оставшуюся после ужина. В этот момент посыльный принес письмо. Мадемуазель Бенуа взяла его и передала мадам Монпенсье. Та, посмотрев на имя, указанное на конверте, убрала его в карман. Минуту спустя мадемуазель Каррер спустилась вниз и захотела взглянуть на послание. Она явно ждала письма и слышала, как в дверь позвонили. Мадемуазель Бенуа, в общем, не погрешив против истины, ответила, что письмо забрали. То ли мадемуазель Каррер повела себя слишком дерзко, то ли сама мадам Монпенсье держалась чересчур высокомерно. Мы никогда уже не узнаем. Однако мачеха отказалась отдавать патчерице письмо, если та не согласится тут же вскрыть его и прочитать вслух. За этим последовало Перебранка, да такая шумная, что ее было слышно даже внизу на кухне. Мадемуазель Карер обвинила мачеху в том, что та перехватывает ее письма, а мадам Монпенсье заявила, что отвечает за нравственный облик патчерицы, покуда та остается в ее доме. Нравственный облик, — повторил я, — о, Холмс, какие ужасные вещи она говорила. А каково это было слышать молодой женщине, двадцати двух лет отроду уже достигшей совершеннолетия и самостоятельно? распоряжавшиеся значительным состоянием, унаследованным ею от родителей. Можете представить, какое воздействие это возмело на мадемуазель Керрер, особенно если учесть, что несколькими днями ранее мачеха вынудила ее бросить уроки рисования, которые она посещала в художественном училище в Кенсингтоне. «Когда вы успели об этом узнать, Холмс?» – поразился я. «Услышал сегодня от мадам Доде, которая весьма неодобрительно относилась к желанию мадемуазель Каррер обучаться рисованию. Оно, по ее мнению...» лишний раз свидетельствовала о своей воле и неподобающем поведении этой девицы. Мадам Дуде утверждала, что у той не было никаких способностей, и что вся эта затея была лишь пустой тратой денег, игнорируя тот факт, что мадемуазель Каррер платила за уроки из собственных средств. Совершенно очевидно, что мадам Даде смотрела на все это глазами мадам Монпенсье, а та, в свою очередь, заявляла, что молодой незамужней даме неприлично водить компанию с художниками, которые известны своей распущенностью. То, что юноши и девушки обучаются там раздельно, Она вообще не учитывала. Примечание. Национальное художественное училище располагалось в Южном Кенстингтоне. Кроме учащихся, получавших профессиональную художественную подготовку, там занимались вольно приходящие ученики. Плата за обучение составляла 5 фунтов в месяц. Входная плата равнялась десяти шиллингам. Мужчины и женщины обучались там раздельно. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона Мадам я даже взяла на себя труд написать училищному начальству и потребовать, чтобы ее падчерицу Исключили из списков учащихся. Какая бесцеремонность, поразился я. Наверное, мадемуазель Каррер очень рассердилась. Рассердилась? Она была в бешенстве. Последней каплей стала попытка мадам Монпенсье перехватить письмо, адресованное лично мадемуазель Каррер. Описанная мной ссора разгорелась именно из-за этого, а на следующее утро мадемуазель Керрер пропала. «Пропала?» – переспросил Лейстрит. «Как именно?» – поинтересовался я. «Это тайна, покрытая мраком, господа». Мадемуазель Бинуа обнаружила, что юная леди исчезла, когда на следующее утро после ссоры не спустилась к завтраку. Затем обнаружилось, что мадемуазель Каррер не ночевала в своей постели. Пропали ее драгоценности, кое-какая одежда и саквояж. Оставшиеся вещи, мадам Монпенсье позднее приказала собрать и отнести на чердак. Дальнейшие поиски, проведенные супругами ДД, показали, что входная дверь была закрыта, но на засов не заперта. Решили, что мадемуазель Карер покинула дом именно этим путем. Впрочем, она не оставила ни прощального письма, ни адреса, по которому ее можно было бы найти. С тех пор о ней никто ничего не слыхал. «Об исчезновении объявили?» Этот вопрос, заданный Лейстридом, прозвучал скорее как утверждение. «Официально?» «Нет». Разумеется, соседи заметили отсутствие мадемуазель Каррер, которую прежде часто видели входившей и выходившей из дома. Она была молода и обладала примечательной внешностью. Впрочем, напрямую спросить мадам Монпенсье, что случилось с ее падчерицей, не удосужились. Никто в округе не владел французским настолько хорошо. И к тому же соседи побаивались мадам Монпенсье. Однако слухи бродили, некоторые из них даже дошли до местного полицейского участка. Поговаривали, будто мачеха убила мадемуазель Карер из-за денег, а труп закопала в саду. Слухом охотно поверили. Те, кому приходилось иметь дело с мадам Монпенсье, не любили ее. Она была риска и заносчива с местными торговцами. Не делала попыток подружиться с соседями. Поэтому ее не жаловали. Однако прежде всего против нее свидетельствовало то, что она была... Француженкой, а главное – мачехой. Большинству людей этого было достаточно, чтобы поверить, что она преступница. Наконец, пересуды достигли таких размеров, что к мадам Монпенсье явился полицейский инспектор, но она его прогнала. И пришлось ему убираться, поджав хвост. По выражению самой мадам Монпенсье, Хотя местонахождением мадам Каррер больше никто не интересовался, этот вопрос по сей день остается открытым. А сама она? «Ни разу не связывалась с мадам Монпенсье, чтобы сообщить о себе и успокоить мачеху?» — спросил я. «Ни разу!» — ответил Холмс. «Девушка будто сквозь землю провалилась». «Значит, мачеха могла убить ее, а тело закопать в саду!» — заметил Лейстрид с довольным видом, будто тайно уже раскрыто, и толковать больше не о чем. — Да что влезет, — возразил я, — думаете, все так просто? Мадам Монпенсье — пожилая женщина. Неужто ей под силу убить падчерицу, выкопать яму в саду, вынести тело из дома и опустить в могилу? Холмс сидел, откинувшись на спинку кресла и тихо улыбаясь своим мыслям. Лейстрит поспешил предложить свое объяснение. — Возможно, у нее был сообщник, <хе> — заявил он. — И кто же он? Я почему-то чувствовал, что он не прав, и отчаянно защищал мадам Монпенсия. Э, — Та другая француженка. — Вы имеете в виду компаньонку, мадам Пенуа? — Да, ее самую, — самодовольно подтвердил Лейстрит. Я хотел оспорить это предположение как бездоказательное. Но тут Холмс, который, пока мы спорили, набивал свою трубку, оставил это занятие и тоном, не допускавшим возражений, произнес. — О, нет, Лейстрид, вы ошибаетесь, приятель. Мадам Монпенсье не повинна в смерти падчерицы. Это установленный факт. Если бы речь... Не шла о серьезных вещах. Эффект, произведенный этим заявлением на Лейстрида, показался бы комическим. От изумления он широко раскрыл рот, а когда немного оправившись, закрыл его, чтобы ответить, то едва мог выдавить хотя бы слово. — Не повинно? Заикаясь, пробормотал он. «И, но Lovely! меня уже просили предоставить письменный отчет, поскольку ранее я заявлял о ее причастности к преступлению. Тогда я предлагаю вам отложить его по меньшей мере на неделю, пока я не соберу доказательства невиновности мадам — Какие доказательства? — злобно буркнул Лейстрид. Не вижу никаких доказательств. — Я тоже Холмс, — вставил я, немного раздосадованный тем, что теперь мне приходится выступать на стороне Лейстрида. Некоторые из них сейчас находятся не здесь поэтому вполне понятно, что вы их не заметили», — улыбнулся Холмс, довольно попыхивая своей трубкой. Он явно хотел подразнить Лейстрида, и это ему удалось. Поднявшись, инспектор направился к выходу, однако у двери задержался и объявил. Ваши методы, мистер Холмс, меня не устраивают. Если доказательств здесь нет, значит, их не существует э, вовсе. Вот и все, что я могу сказать. Потом мне без некоторого достоинства добавил. Желаю вам доброй ночи, господа. И вышел из комнаты. О, Холмс! промолвил я, прислушиваясь к гулким шагам Лейстрида, спускавшегося по лестнице к выходу. Вы его очень обидели. Думаю, вам обязательно нужно извиниться. Ему свое время, приятель, ответил Холмс, пуская к потолку струйку дыма. Когда я соберу последние доказательства, то непременно покаюсь, и нашему славному инспектору за все воздастся. На следующее утро, сразу после завтрака, Холмс отправился на поиски недостающих доказательств, однако отказался сообщить, что они собой представляли и где он собирался их найти, отговорившись тем, что это испортит представление, которое он намерен разыграть перед нами с Лейстридом в конце недели. Мне пришлось довольствоваться этим, но по прошествии нескольких дней я начал ощутимо раздражаться, когда он с самодовольным видом возвращался из своих таинственных отлучек. Впрочем, к пятнице его поиски, видимо, завершились, так как в шесть часов вечера мне было велено уйти из дома и не возвращаться до половины седьмого. Очевидно, Лейстрид получил схожие указания, потому что... Подойдя в назначенное время к дому с ключом от входной двери, я увидел, как из остановившегося напротив Кэба выходит никто иной, как сам инспектор. Он удивился мне не меньше, чем я ему. — Что все это значит? — с подозрением спросил он. «Мистер Холмс сказал мне явиться сюда, ровно в половине седьмого. Вы знаете, зачем?» «Полагаю, дело близится к развязке», — ответил я. «К развязке? Вы хотите сказать, оно раскрыто?» «Да. Думаю, он собирается поведать нам, что же там произошло на самом деле». «Что ж, очень надеюсь, <смех> — проговорил Лейстрид, входя след за мной в дом и поднимаясь по лестнице. Как только мы вошли, представление началось. Наша гостиная превратилась в столовую, достойную какого-нибудь престижного клуба. В очаге горел яркий огонь. На каменной доске, книжных полках и обеденном столе было расставлено не меньше дюжины свечей. На столе, застеленном белой камчатной скатертью, стояли бокалы и открытая бутылка вина в с со льдом, а также несколько столовых приборов и серебряных блюд, накрытых крышками, чтобы не дать кушанием остыть. Не успели мы закрыть за собой дверь, как из своей спальни, соседствовавшей с гостиной, появился сам Холмс, одетый, как метродотель, с ауфеткой, перекинутый через руку. Он хранил подобающий случаю важный вид, однако, пригласив нас сесть, Не смог и дальше придерживаться роли, и лицо его осветила широкая улыбка. — Итак, господа, — произнес он, — если вы готовы, я угощу вас небольшим изысканным ужином, специально доставленным сюда из ресторана Мотон «Надеюсь, он изрядно пощекочет ваши вкусовые рецепторы. Да, простится мне, мое пышнословие. Однако перед тем, как мы приступим, я прошу вас до конца ужина не поминать о нашем расследовании. Обещайте!» Мы с Лейстридом согласились. Холмс эффектным жестом циркового фокусника сорвал с серебряных блюд крышки, явив нашим взором то, что было под ними, и трапеза началась. Это и впрямь был изысканный ужин. Вначале была подана жареная камбала, затем фазан по нормански, С Жульеном из Сельдерея и картофеля, венчали першества и изумительные груши в сиропе – сыром бри. Блюда сопровождались хорошо охлажденным Шатосен Жан де Граф, великолепным белым сухим бордо. Когда ужин закончился и посуда была убрана, Холмс предложил нам кофе, бренди и сигары. Затем он вытащил из внутреннего кармана какой-то белый конверт, торжественно положил его перед нами и легонько постучал кофейной ложечкой по своему стакану с бренди, как бы давая понять, что пора приступить к делу, ради которого мы собрались. — Господа! — начал он, вставая. Я рад сообщить, исчезновение Делиси, то есть подчередцы мадам Монпенсье, раскрыто, и мы снова можем спать спокойно. Мы с Лейстридом восприняли это утверждение по-разному. Я с удивлением и облегчением, он с плохо скрываемым недоверием. — Раз так, мистер Холмс, — сказал инспектор, — поведайте нам, наконец, кто убийца, и перестаньте нас изводить. <свы> — Это было не убийство, — ответил Холмс, вторично сразив нас сенсационным заявлением. — Не убийство, — повторил стоит, приподнимаясь с места. Ну кто же тогда написал письмо, и чье тело нашли в могиле? Всему свое время, Лейстрид. Если вы сможете ненадолго сдержать любопытство, я вскоре подведу их к письму. Что же до тела, то оно принадлежит вовсе не мадемуазель Керрер, а некой молодой женщине по имени Лизе Уорд которая умерла от пневмонии полтора года назад. Мы, представители так называемого приличного общества, стремясь оградить себя от темных сторон жизни, стыдливо именуем подобных особ несчастными. Короче говоря, это была проститутка. Ее в бессознательном состоянии подобрали на одной из улиц Уэтчепева и доставили в лондонский госпиталь, где она и скончалась. Через несколько дней тело забрала семейная пара, пришедшая в морг в поисках своей пропавшей дочери. Это были прилично выглядевшие мужчины и женщина средних лет одетые в черное. Служитель морга хорошо запомнил их, потому что, хотя женщина немного говорила по-английски, между собой они общались на французском. «Супруги Доте!» — воскликнул я, вне всякого сомнения, — ответил Холмс. Однако Лейстрит все еще сомневался, «Если они искали дочь, то зачем пошли в лондонский госпиталь? Почему прежде не заявили в полицию?» Возразил инспектор. «Дорогой инспектор!» Терпеливо промолвил Холмс, будто учитель, объясняющий недалекому ученику теорему Эвклида. «Никакой дочери у них не было». Они искали тело женщины по возрасту и росту, примерно соответствующей мадам Керр. По лицу Лейстрида было видно, что до него постепенно стала доходить суть сказанного. «А, ясно!» — воскликнул он. «Значит, мы нашли в той могиле, Вовсе не мадемуазель Каррер, а труп совсем другой женщины. Именно, подтвердил Холмс. Сомнения возникли у меня, когда я впервые увидел тело. Прежде всего мне показалось подозрительным отсутствие обуви. Но куда же она делась? – перебил я его. Судя по остаткам одежды, найденным в могиле, покойная была в платье, а не в ночной рубашке. Значит, когда она умерла, на ней не было обуви. Скорее всего. Но дело не в этом, Ватсон. У меня была особая причина интересоваться наличием обуви на трупе. Вы оба видели скелет. Кто-нибудь из вас обратил внимание на сустав в основании большого пальца правой ноги? Мы отрицательно покачали головами, и Холмс продолжал. Он слегка деформирован. Там образовалось утолщение, возможно, мозоль. В этом, конечно, повинна дешевая обувь. Правый ботинок покойный, безусловно, тоже потерял форму. Полагаю, мы с уверенностью можем сказать, что на правой ноге мадемуазель Каррер мозоли не было, и что супруги Даде знали об этом. Однако они стремились непременно подложить в могилу доказательство того, что это тело, мадемуазель Каррер, и предприняли для этого немалые усилия. Я, разумеется, имею в виду серебряный медальон, найденный рядом с трупом. На первый взгляд, ловкая затея. Как нам известно, этот медальон подарил мадемуазель Керрер ее отец, и она постоянно носила его на груди. Потом... Они решили, что наличие в могиле, похожего по описанию медальона, будет указывать на то, что жертва мадемуазель Карер. Трудность заключалась в том, чтобы отыскать точно такой же медальон. К несчастью, подменная вещица только укрепила мои подозрения. «Как так?» спросил Лейстрит. Холмс полез в карман и достал оттуда маленький конвертик с серебряным медальоном, который он осторожно выложил на салфетку, оставленную на столе. Боюсь, это долгая история, но я постараюсь пересказать ее в двух словах. Даде видели подлинный медальон и знали, что внутри хранятся портреты родителей мадемуазель Каррер, которые им предстояло заменить другими фотографиями. — Это чьими же? — поинтересовался Лейстрид. — Неважно, инспектор, чьими угодно. Главное, чтобы было понятно, что прежде в медальоне находились две фотографии. Решение напрашивалось, само собой, надо испортить фальшивые снимки, так, чтобы их нельзя было узнать. Итак, кто-то, возможно, месье Даде, почти полностью уничтожил фотографии и стекла, но к самому медальону не притронулся, поскольку тот должен был остаться в неизменном виде. Это-то и побудило у меня сомнение. Осталось неповрежденным и кое-что еще. Я имею в виду пробу на медальоне. Вероятно, она была слишком маленькой, и ее просто не заметили. Голова леопарда, идущий лев, профиль королевы и самое важное — заглавная М в готическом написании. Все это свидетельствует о том, что медальон изготовлен в Лондоне из английского серебра между 1887 и 1888 годами, а не в Париже в 1800. В шестьдесят шестом году, когда мадемуазель Каррер была маленькой девочкой. Заметив на лице Лейстрида недоверие, Холмс пододвинул к нему медальон и ювелирную лупу. «Не хотите ли сами убедиться?» Лейстрид отмахнулся. «Я в этом не силен, верю вам на слово, но главное...» чего я никак не могу уразуметь, <зачем>, зачем они заварили всю эту кашу. А, мотив, прямо в точку, инспектор, заявил Холмс, это алчность. По моему мнению, худший из семи смертельных грехов и главная движущая сила огромного количества преступлений. Если вы помните, мадам Доде – кузина мадам Монпенсье, бедная и, видимо, единственная ее родственница. Без сомнения, мадам Монпенсье упоминала ее в своем завещании. Но если я все верно понял, доля мадам Доде была весьма скромной учитывая низкое общественное положение этой особы, вот если бы несчастную мадам Монпенсье повесили за убийство подчерицы ее состояние, а оно, судя по всему, довольно внушительное, перешло бы следующему в роду, то есть мадам Даде. Тут все ясно, вставил я. Вот чего я не понимаю. Так это зачем, мадам Дуде, понадобилось на следующий день приходить к нам? Холмс пожал плечами. Я тоже не вполне понимаю это. Женщины странные создания. Они повинуются малейшим своим прихотям, так что зачастую я сомневаюсь, сознают ли они сами, что творят. Примечание Порой Шерлок Холмс очень язвительно отзывался о женщинах. В рассказе «Знатный клиент» он заявляет, что женское сердце и женский разум Неразрешимая загадка для мужчины. А во втором пятне заходит еще дальше, утверждая, будто за самым обычным поведением женщины может крыться очень многое. А ее замешательство иногда зависит от шпильки или щипцов для завивки волос. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона Мадам Деде очень хитра, но не особо умна. Думаю, она решила, так сказать, разведать обстановку, а заодно посеять в нас недоверие к мадам Монпенсье. Если помните Уатсон, с одной стороны – Она вроде бы подтверждала версию об исчезновении мадемуазель Карен, а с другой подвергла сомнению ее достоверность. Я убежден, что несмотря на ее ограниченность, замысел всего предприятия принадлежал именно ей. Даде был простым орудием в ее руках. Конечно, это он выкопал могилу и похоронил в ней тело Лизи Уорт, привезенное в Хемстед из Лондонского госпиталя. Лейстрит, слушавший Холмса, со все возрастающим нетерпением, наконец вмешался. Очень хорошо, но как он это устроил, а? Холмс! «Скажите-ка, не могу же я вернуться в скотланд Ярд с полусырой версии. Надо состряпать все как следует». «Не беспокойтесь, состряпаем, инспектор». Я стал спрашивать кэпмэнов поблизости от лондонского госпиталя и наткнулся на некого Синди Уэллса. Ему на память которую, признаюсь, потребовалось предварительно освежить с помощью монеты в полкроны и нескольких кружек Эля. Пришел случай, имевший место примерно полтора года назад. Одна пара, по описанию, соответствующая супругам ДД, остановила его экипаж и велела отвезти их в Хэмпстед. С ними была племянница, которая сделалась дурно. Девушка была плотно закутана в одеяло, которое ДД без сомнения специально прихватили с собой. Муж и жена поддерживали ее с обоих сторон. Они попросили высадить их на улице, название которой он не запомнил. Последнее, что он видел, Это как они почти несли ее по дорожке, ведущей в обход большого дома. Думаю, мы с уверенностью можем утверждать, что это был дом мадам Монпенсия, где для бедняжки уже была приготовлена могила. Холмс замолчал и внимательно посмотрел на меня и Лейстрида. «Итак, господа», — сказал он, — «о чем мы еще не сказали?» Мы с инспектором озадаченно переглянулись. «Что, черт возьми, он имеет в виду?» «Жертва, господа», — мягко напомнил мой друг. «Та бабенка, Лизи, как ее там?» — подал голос Лейстрит. — Нет, нет, я говорю о другой девушке, о мадемуазель Карер. — О, Холмс! — воскликнул я, жестоко устыдившись того, что мы с Лейстридом позабыли о судьбе молодой женщины, с которой и началось наше расследование. — Что с ней стало? — Она жива и здорова. «Живет нынче с мужем в Нью-Йорке!» Невозмутимо ответил Холмс. «С мужем? В Нью-Йорке? Но как вы узнали? Кто он?» Холмс рассмеялся и поднял руку, чтобы остановить поток вопросов. «Не все сразу, господа, прошу вас. Позвольте мне ответить вам по очереди. Ее мужа зовут Анри Шевалье. Он художник. Как я узнал его имя? Довольно просто. Увидел подпись на акварели, висевшей в спальне мадемуазель Каррер, Между прочим, на ней был изображен вид Нью-Йорка с берегов Гудзона. И это навело меня на мысль об американском следе. Установив, где находится мадемуазель Каррер, я телеграфировал своему давнему приятелю Уилсону Харгриву из Нью-Йоркского полицейского управления. И он любезно снабдил меня сведениями о ее местонахождении и подробностями ее замужества. Примечание. Уилсон Харгрив был офицером Нью-Йоркской полиции и регулярно обменивался с Шерлоком Холмсом информацией о преступниках. «Смотри рассказ. Пляшущие человечки». Примечание доктора Джона Ф. Уатсона. «Кажется, они с Шевалье познакомились в художественном училище» где он преподавал рисование. И влюбились друг, и влюбились друг в друга. Это была настоящая лихуда-худа, любовь с первого взгляда, как выражаются французы. Они планировали пожениться в Нью-Йорке после того, как контракт Анри Шевалье с училищем истечет. Письмо, столь бесцеремонно перехваченное, мадам Монпенсье, было написано «Шевалье», который сообщал мадемуазель Каррер о расписании судов, отправлявшихся из Ливерпуля в Нью-Йорк. В сложившихся обстоятельствах влюбленные решили ускорить исполнение своего замысла, чтобы мадемуазель Каррер Больше не пришлось оставаться под одной крышей с мадам Монпенсье. Итак, они поженились в Лондоне и сразу же приобрели билеты на пароход до Нью-Йорка. Между прочим, мадемуазель Керрель, то есть теперь уже мадам Шевалье, написала мачехе письмо с объяснениями, которые сильно подозревают, Было перехвачено и уничтожено мадам Дуде. Я получил от мадам Шевалье телеграмму, где говорится, что в случае каких-либо юридических сложностей она готова прислать свои показания, заверенные адвокатом. Но какое обвинение можно выдвинуть против Дуде? — спросил я. — Ведь не в убийстве же? — Конечно, нет. Лизи Уарт умерла своей смертью. Никакого мошенничества они так и не совершили. Тут, к моему удивлению, раздался голос Лейстрида. С неожиданной уверенностью он заявил. Согласно гражданскому законодательству, воспрепятствование захоронению покойника по христианскому обряду с 1888 года, ежели я ничего не путаю, считается уголовным преступлением и наказывается двухлетним тюремным сроком. Отлично, Лейстрид! неподдельным воодушевлением воскликнул Холмс и, вновь напомнив наши стаканы, заявил. «Полагаю, тост напрашивается сам с собой за нашего великолепного инспектора Лейстрида!» «Правильно!» — радостно откликнулся я. «Надо сказать, мне редко доводилось видеть людей, Которые также сияли от счастья и поминутно краснели, как наш старый друг и коллега в этот памятный вечер. Впрочем, радуясь успешному исходу расследования и хорошим вестям о спасении и последующем счастливом замужестве, мадемуазель Карер, мы совсем позабыли о другой участнице этого дела: мадам Монпенсия. К немалому моему изумлению напомнил о ней все тот же Холмс. Холмс, которого я столь часто упрекал в недостатке человечности по отношению к окружающим, особенно женщинам. Однако он не применил связаться с одним своим приятелем, жившим во Франции через которого мы позже узнали, что мадам Монпенсье вместе со своей компаньонкой мадемуазель Бенуа вернулась в Париж и, пользуясь значительным состоянием, оставленным ей покойным мужем, сняла большую роскошную квартиру на Елисейских полях. Там две вышеозначенные дамы. Вели весьма приятную жизнь, посещая театры и делая покупки в шикарных магазинах на улице Риволи. Я желаю им обоим счастья. Что касается Холмса, то я понял, что поспешил с выводами. Мне следовало бы лучше думать о нем, и потому я искренне прошу у него Прощение.